Глава 12 Предложение. Из бокса выглянул Семёныч, окинул взглядом мою машину. Так как раз стоит пострадавшей боковиной. Владелец мастерской поприветствовал меня взмахом руки, подходить не стал. Вновь скрылся в ремонтной зоне. Бухтеть не станет, что тебя от работы отвлекаю? Поинтересовался я у Лёхи. Не, на сегодня всю работу давно выполнил, парням помогаю. Отмахнулся тот, а потом похвастался. «Он меня своим замом сделал. Даже 10% от прибыли платит». «Ого, это достижение», — уважительно сказал я «В наше время такое редкость. Приходится постараться, чтобы этого добиться. Хотя допускаю, что мой приятель что-то мог сделать очень полезное для владельца мастерской. Под этим что-то можно подразумевать многое, включая связи среди высокопоставленных чиновников». Правда, у Лехи солома таких знакомств и родственников вроде бы нет. «Да, сам доволен, как слон», — широко улыбнулся приятель. «Знаешь, Макс, теперь до моей мечты осталось не так много. С Семёнычем уже подыскиваем местечко для боксов». «Хм, и какая доля у него в твоей фирме окажется?» — осторожно поинтересовался я. «Фирму на него запишем, а процент от прибыли он согласен получить такой же, какой сейчас у меня». Гордо посмотрел на меня приятель. «У тебя бабки на аренду и инструменты есть?» Потер я висок, пытаясь понять, что мне не понравилось в высказываниях приятеля. «Часть!» — не стал лукавить лёха семёныч обещал помочь, в том числе и работниками». «Он тебе помогает, дает материалы, фирму на себя записывает, налоги платит, пусть и минимальные». Медленно перечислил я, потом тряхнул головой. «Лёх, с чего бы он такой благотворительностью занялся, да ещё и конкурентов взращивая? А если разосрётесь и чего-то не поделите? Ты же, блин, номинальным хозяином будешь, тебя в любой момент можно в сторону отодвинуть. Не дури, на такие условия не соглашайся». «Макс, ты не прав, сейчас так все делают, а доверие между партнёрами необходимо», упрямо ответил тот. «Лады, смотри сам». Не стал я спорить, решив к этому вопросу ещё вернуться. «Что ты там говорил насчёт меня?» «Вчера со Смурным пересеклись случайно, помнишь такого?» «Не-а», не. покачал я головой, не вспомнив никого с такой кликухой. «Не суть», — отмахнулся мой приятель. Короче, тот прилично на грудь принял и похвалился, что когда Герыч встанет во главе Чопа, то его за особые заслуги сделает своей правой рукой, «Мол, маба, то есть ты, совсем нюх потерял и парням не дает развернуться. Эту проблему они решить собрались радикально. В определенных кругах есть договоренности, бабки заплачены. Догоняешь?» «Сумбурно, но принцип понятен», — нахмурился я. «Знать бы еще, кого эти деятели наняли и почему сами не захотели меня устранить. Побоялись». Не так давно уже на эту тему размышлял, но тогда пришел к выводу, что Герычу невыгодно меня валить из-за того, что парни не поймут. Если же теперь в открытую, об этом на каждом углу кричат, то... Додумать не успел. К моему джипу на большой скорости подъехала БМВ пятой серии, и из салона выскочил Вован, а следом за ним и Славик с Жекой. «Макс, жив курилка!» Радостно воскликнул мой начальник службы охраны. «Как ты меня отыскал?» После обмена приветствиями спросил я у Вавана. «Так твоя баба, которая на хате хозяйничает, рассказала, что ты решил джип в ремонт отдать. А куда, как ни сюда мог направиться? Мы с парнями в тачку прыгнули и погнали, оставив у твоего дома пару бойцов и разъездную девятку». Широко улыбнулся Ваван. «Ничего, теперь ты в безопасности, как и твоя подруга». «Жанет открыла вам дверь?» мрачно спросил я. да — кивнул Славик. — Когда ваван дозвонился, и она стала по телефону рассказывать, как вы добрались из Москвы что в дороге случилось, то решили подскочить и всё разузнать. Очень она говорливая, запутала всех на раз, толком ничего не поняли. Зато узнали, что ты отправился черка чинить. Вот же француженка. Говорил ей, чтобы на телефонные звонки не отвечала, а про двери так понятно, открывать незнакомым дядям нельзя. Придётся с ней воспитательную беседу проводить. «Макс, со мной на связь Машка вышла!» Не смог сдержать улыбку Вован. Просила передать, что у них с Ксюхой все хорошо, скоро отправятся на курорт. Вместо себя оставляет Ленку, ты ее должен помнить. Она на юридическом учится и закончила курсы бухгалтерии. Ксюха просила передать, что можно на старших продавцов в магазинах рассчитывать. Те все схемы знают и не подведут. «О делах потом». Не захотел я вдаваться в подробности при Лехе. «Витёк не объявился?» «Не -а -а, медленно сказал Славик. «Если там серьёзное ДТП, как сказала Жанка...» «Жанка?» — перебил я его. «Ну да, подруга твоя», — удивлённо пожал плечами Вован. «Дальше?» — махнул я рукой, мысленно соглашаясь, что жаннет давно стоило переименовать на русский манер. «Так вот, Жанна нам рассказала про аварию, что аудюха взорвалась, а дорогу перегородил грузовик с прицепом и автобус. Сам же понимаешь, что одно оформление и разбор в ГАИ займёт тучевую уйму времени», — пояснил Славик. «Ваша аудюха чистая?» — влез в разговор Лёха. «Если да, то могу доки купить». «И под них притащить тачку из-за бугра?» — понимающий хмыкнул Жека. «Как вариант». Не стал отнекиваться мой приятель. «Будем иметь в виду», — ответил ему Вован и на меня посмотрел. «Нам бы перетереть». «Пошли кого-нибудь за жратвой. Мы с Жанет, с Жанкой, голодные оки-звери. Обещал ей в магазин зайти, а та что-нибудь сварганит. Да на всякий случай следует пельменями закупиться. Нет у меня уверенности, что она готовить умеет», — попросил я Вован. «Слыхал?» Повернулся тот к Жеке. «Давай, муха, одна нога здесь, другая там». Он кивнул в сторону Бэхи. «Понял», — коротко ответил тот и поспешил к машине, которую не глушили. Я закурил очередную сигарету, собираясь с мыслями, посмотрел на ожидающего продолжения Лёху, чем-то довольного Вована и беззаботно что-то насвистывающего себе под нос Славика. «Так, Лёха», — кинул приятелю ключи от чирока «Держи, тачку следует подлатать, стёкла вставить, ну и обслужить заодно, окей?» «Не вопрос», — кивнул тот. «Ты только скажи, двери и бочину менять на новые или заварить и подшпаклевать?» «На новые. Шпакли отвалится быстро», — подумав, ответил я. «Быстро не сделаем», — предупредил Лёха. «Постараемся найти на разборе, но тачка почти новая. Боюсь, детали придётся выписывать из-за моря-океана» это минимум пара месяцев на доставку не вопрос подождем отмахнулся и сколько бабок навскидку пару-тройку штук гринов почесал в затылке приятель за работу отдельно хрена себе расценки возмутился вован я же достал свернутые в трубочку баксы которые перетянуты резинкой и отчитал две штуки после чего протянул легки держи Это на железо и стёкла потребуется, ещё найдёшь меня. Замётано. Да, Макс, ты доки оставь на тачку, а то сейчас участились ментовские рейды по мастерским, ищут угнанные машины. В бардачке. Махнул я в направлении джипа. Да, никаких договоров и наряд заказов мы не оформляем, это не официальный дилерский центр. Тут всё на доверии и честном слове. Мастеровые за свою работу держатся и за качество отвечают. К тому же с Вованом и нашими парнями, желающих ссориться, не найдется. Опять-таки лёху хорошо знаю и в какой-то степени ему доверяю. Тот фанат тачек. Даже жалко парня, что он на дядю горбатится. Как бы я к Семеновичу не относился, но, боюсь, обдурит он моего приятеля. Слишком как-то наивно рассчитывать, что все по-честному будет. «Так я пошел», — указал рукой Леха Солома на мой джип. Ему еще место определить нужно, а время уже к вечеру. «Ты ко мне заскочи часика через три», — глянул я на часы. «А не поздно, это же пол полодиннадцатого получается», — ответил тот. «Зато в твоих интересах», — пожал я плечами. «Да, мне еще нужна тачка, беспроблемная и не кривая. Есть чего на продажу у твоего босса?» «Не уверен», — неопределенно пожал тот в ответ плечами. «Могу тебе, Семёныча, позвать с ним по трещи?» «Зови», — согласился я, а когда Лёха махнул на прощание и поспешил к боксам, посмотрел на вана «Скажи в двух словах, проблему с Герычем решил?» «Нет», — поморщился тот. «В процессе всё оказалось немного сложнее, чем думал». «Хреново», — опечалился я. «Ладно, позже переговорим без посторонних ушей» кивнул на идущего в нашу сторону владельца автомастерской. Семёныч дал на выбор несколько тачек, но сразу предупредил, какие из них слишком кривые. С нормальными документами, не перебитыми номерами, без серьёзных ДТП владелец мастерской смог предложить всего три варианта. BMW 325-ю, движок отличный, на кочерге, купе. Девятая модель Жигулей, особо рассказывать нечего, после косметики попала в небольшую аварию. Мерин 190-й в 201-м кузове, на автомате почти полный фарш. Москвичи перегнали и просили продать, отобрали за долги у какого-то барыги. Бэха отпала из-за механики и двухдверного исполнения. Жигуль и вовсе не рассматривался. Привык к комфорту. К нему быстро привыкаешь. Остался Мерседес, его и отправились смотреть. тачки всего пять лет, состояние отличное. Семёныч уверяет, что в авариях не участвовал. Ну, последнее утверждение можно поставить под сомнение. Как-никак, а в Германии несколько лет Мирен откатался, а там всяко могло быть. «Может, на этой тачке таксовали?» — задумчиво спросил я. «Пробег небольшой», — ответил Семёныч, а сам взгляд в сторону отвёл. Опытному механику, тем более такому прожженному, как владелец мастерской, определить примерный пробег по тем или иным узлам и агрегатам автомобиля не проблема. Умельцев же поменять километраж на спидометре на валом в особенности в той же Германии. На Западе от принадлежности автомобиля, ее истории, ценник на вторичном рынке может разниться на порядок. Правда, мне-то особо нечего выбирать. Цена и оформление, поинтересовался я и напомнил. «Возьму по доверке, времени заниматься оформлением нет. При случае переоформим». «Генеральную доверенность легко оформим, нет проблем. Тем более тачка с учета не снята». Широко улыбнулся Семёныч. «Максим, так как давно тебя знаю, то без торга полтинник и забирай». «Хм-хм», — закошлялся Вован от услышанной суммы. «Честно говоря, Семёныч меня самого поразил». «Это не шестисотый, чтобы столько ломить», — покачал я головой. «Красная цена — двадцать пять штук зелёных, а не центом больше». «Согласен, кабан тебе больше подходит. Размах-то большой и взлетел высоко. Как-никак, а уважаемым человеком стал». Сделал мне комплимент Семёныча, потом добавил. «Парней под твоим руководством много, следует марку держать». Так может, и подгонишь тачку, которая для Макса подойдёт? Пробухтел Вова мне сказал. Баба, ты уверен, что такая требуется? Нормальный мерз в 140-м кузове обойдётся минимум в два раза дороже, предупредил владелец мастерской. Ещё и поискать придётся, но уверен, вариант за пару дней найдём. Нет, столько ждать, и такие бабки отваливать не вижу смысла. Отрицательно покачал я головой. «Будем ворочить тоннами зелени, то тогда к этому вопросу вернёмся. Так что насчёт 25 штук?» Посмотрел я на Семёныча. «Но в обыток продать не могу. Извиняйте, парни!» Развёл руки в стороны владелец мастерской. «Так что, закрывать ворота?» Кивнул на гараж, где стоит немецкая машина. «Как хочешь», — пожал я плечами. Если за 30 не отдашь, то мы погнали, у тебя все равно ничего нет. Когда семёныч попытался торговаться, ругался, хватался за голову, но не так демонстративно, то я понял, что его сумма уже устраивает. Платить дороже я не собирался. В данный момент мне перед кем пыль в глаза пускать. С удовольствием бы взял чего попроще, да денег нет в наличии. семёныч решай быстрее», — поторопил я владельца мастерской. «У нас уже гонец из мага завернулся, указал на затормозившую Бэху. «Или отдаёшь, или мы погнали?» «И да, чёрт с тобой, оформление у нотариуса за наш счёт». «А, забирай», — махнул рукой Семёныч. «Мне свободные гаражи нужны, а эту...» Он кивнул на охромированную морду Мерина. «Не так-то легко продать». Почему-то данный кузов Мерса пришелся не ко дворцу бизнесменам и господам-бандитам. Тачка классная, но из-за своих скромных габаритов получила название «Бэби Бэнс», а кататься на таком уважающем себя важным персонам не подобает. Мне же в первую очередь важна надежность, а этого тут за глаза. Вместе с семёнычем и Вованом мы загрузились в Мерин и отправились к знакомому нотариусу. За небольшую сумму, чуть больше такса из-за неурочного времени, На меня оформили генеральную доверку без права передоверия. У Семёныча на машину генералка, а больше двух доверенностей с правом продажи не оформляют. Никогда, кстати, не понимал причины такого подхода. Мало того, что по данным документам ты не являешься собственником, а как бы представляешь владельца и можешь получить за него деньги, но не более того. При желании можно замутить схему и нагнуть покупателя, если тот тачку купил по такой схеме. Все об этом прекрасно знают, но продолжают так делать. «Окей», — выйдя от нотариуса, сказал я. «Сделка совершена. Семёныч, ты со мной за деньгами или скажешь, куда подвести «Максим, пока не отдашь бабки, то ни машины, ни бумаг не увидишь», — пожал плечами владелец мастерской. «Боишься, что кину?» — удивился я. «Нет, ты-то не кинешь. Но жизнь — штука сложная. Вдруг пойдёшь, а на голову кирпич свалится. Как мне потом ответ держать перед теми, кто тачку на продажу поставил?» Тяжело вздохнул тот. «Прозрачно намекает на мои неприятности и нежелание рисковать. Что ж, прекрасно его понимаю и осуждать не возьмусь. Да и время такое, что кинуть может каждый». «Блин!» Возмутился ваван который от меня не отходит. «Да Макс тебе черка на ремонт оставил!» «Наша тачка стоит намного дороже, чем это, обижаешь!» «Эм, парни, простите, не подумал!» Приложил руки к груди Семёныч. «Нормально всё!» Успокоил я владельца автомастерской и по совместительству торговца машинами. «Сейчас до меня доедем, бабки вынесу. Есть только один вопрос». «Какой?» Чуть напрягся Семёныч. «Вернее, даже два вопроса. — хмыкнул я и пояснил. «Как ты с такой суммой до дома будешь добираться и каким образом бабки проверишь? Учти, мне-то известно, что баксы не левые но на слово ты не поверишь, пока не проверишь, а деньги, в отличие от машины, возврату и обмену не подлежат». «Понял», — озадаченно покивал Семёныч и предложил. «Максим, давай завтра у обменника встретимся. Я на этой тачке подъеду и с собой кого-нибудь возьму. Там и обменяемся». «Да, половину стоимости оформления отдам. Что-то совсем в маразм стал впадать. Старость — не радость!» Сокрушенно покачал он головой. «Лады!» — подумав, согласился я и пожал руку владельцу автомастерской. Мирин уехал, а Вован удивленно сказал. «Чего-то я не догнал. Он побоялся тачку отдать из-за наших непоняток. Неужели в городе об этом всем известно?» «А ты рассчитывал, что вокруг собрались глухие и слепые?» Устало поинтересовался я. «Так, двигаем ко мне, там всё подробно расскажешь». Я устроился в БМВ на заднем сидении рядом со Славиком. Вован категорически отказался пустить меня на переднее сиденье Сам там устроился. Жека лихо стартанул, шлифанув покрышками асфальт. Громкая музыка из колонок не даёт возможности переговорить, да и при парнях не хочу. Во дворе моего дома Вован о чем-то коротко поинтересовался у дежуривших на девятке наших парней и дал им какие-то указания. Я же в сопровождении Жеки и Славика отправился в свою квартиру, велев, чтобы Вован не задерживался. Ты чего, весь продуктовый магазин скупил? Поинтересовался я у Жеки. У каждого в руках по несколько пакетов, а в багажнике Бэхи еще пяток под завязку набитых осталось. Их мой начальник службы охраны припрет. Весь, не весь закупился основательно, как велено, ответил тот, а потом добавил: брал на разные вкусы цвет. Мне вот неизвестно, какое вино и шампанское предпочитает твоя подруга. Хм. Действительно, крыть нечем. Задача перед парнем поставил размытую, а он решил не рисковать и два раза в магазин не бегать. Да и закроются скоро магазины, если уже не закрыты. Останутся ларьки, а там есть опасность нарваться на откровенное палево когда-то давно тот же спирт с одноклассниками пил. Впрочем, этому только рад. Невозьмимый паленый рояль, то ничего бы этого не достиг. Перед дверью в квартиру достал было ключи, но потом решил посмотреть, как моя гостья на звонок отреагирует. Договаривались, что ни к телефону, ни тем более к двери она подходить не станет, если в них кто-то позвонит. «И какого черта ты дверь открываешь?» Поинтересовался я уже нет. «Так кто-то же пришёл?» Пожала та в ответ плечами. Зазвонил телефон, и Жанет, круто развернувшись, сделала пару шагов и сняла трубку. «Слушаю», — сказала раньше, чем я успел ей попинять. да похоже, всё бесполезно. С её привычками совладать окажется не так-то просто». «Это тебе», — протянула француженка мне трубку. «Догадался уже», — мрачно ответил ей и сказал в трубку. «Слушаю». «Максим Васильевич, рад тебя слышать», — раздался голос полковника. «Что ж ты, голубь мой сизый, такой неблагодарный? От своей охраны сбежал, а они тебя, считай, с того света вытащили». «Вахтанг Васильевич, одну минутку». Попросил я и рукой указал, чтобы Жанет и парни на кухню пакеты тащили. Когда они ушли, продолжил разговор. «Простите, от любопытных женских ушек избавлялся». «Красивых и французских с русскими корнями?» усмехнулся полковник, дав понять, что для него это не секрет. «Скажи, Максим, а авария с фурой и автобусом, что дорогу перегородили, не из-за тебя?» «Блин, а нас же, выходит, из аэропорта пасли, а мы сумели оторваться». Если предположить, что второй раз оставляю с носом гэбэшных топтунов, то Беридзе на своих подчиненных такую собаку спустил, что и представить невозможно. Слишком сложно. Да и водитель автобуса не насторанил, а фуру влетел. Дальше уже мой водитель ничего сделать не сумел, хотя пытался уйти от столкновения. Спокойно ответил я. «Хм, допустим», — согласился полковник. «Ладно, раз целы невредим, то это хорошо. Ты на улицу покурить выйди, к тебе машина одна подъедет и ко мне подвезет. Побеседуем». С «Сухари насушить за такое время не успею», — вздохнул я. «Этого не требуется», — хмыкнул Беридзе, а потом ехидно добавил. «Пока не требуется». «Конечно, можно полковника послать и на приглашение побеседовать забить. Но стоит ли ссориться?» С такой организацией шутки плохи. Проблема грибу по самое не балуйся, если вахтанг захочет. Парни, за гостью отвечаете головой. Прошел я на кухню. Готовьте поляну, а мне на какое-то время отъехать придется. Поняли. Коротко ответил Жека, продолжая разгружать пакеты и набивать холодильник. На лестнице я переговорил с поднимающимся Вованом. Тот не в восторге от моего ночного визита на беседу с полковником однако согласен, что операции отказываться от вежливого предложения себе дороже. «Вова, скажи в двух словах, вы с парнями ничего криминального за эти дни не натворили?» — спросил я своего начальника охраны. «Да не особо», — осторожно ответил тот. «Пару парней прессанули, что у Герыча в ближнем круге, примерно как и с Романом действовали. Но и мой бывший зам не отсиживался, устраивал нам веселую жизнь, чтобы не расслаблялись. Об этом и хотел перетереть, да решить, как дальше действовать. Честно говоря, боюсь, остались только кардинальные меры, и тут базар о том, что или нас, или мы. Потом решение примем. Тяжело вздохнул я. Надеюсь, полковник меня долго не задержит. Только сигаретку прикурил и к нашим парням, охране, сидящим в машине, направился, как во двор въехала знакомая Волга. Даже покурить не успел. Печально вздохнул я. Из машины вышел старший лейтенант, который со мной договаривался насчет скидки на комп. Одет он в гражданку, но, естественно, я его узнал. семён Андреевич молча открыл передо мной заднюю дверь. Устроился я на заднем диване, и мы отправились в контору. На дороге в этот час уже почти никакого движения, но нет-нет, да пронесется на приличной скорости тот или иной автомобиль с молодежью, Домедленно да двигаются машины бомбил в надежде увидеть поднятую руку граждан с целью куда-нибудь доехать или по дешевке прикупить бутылочку суррогатного спиртного. Для меня загадка, почему народ ищет водку у таксистов, когда вовсю работают ларьки. Уж где-где, а в последних ассортимент широкий, на любой вкус и кошелек. Не проронив ни слова, мы въехали на территорию КГБ, точнее, к Министерству безопасности Российской Федерации сокращенно МБРФ. Правда, старая вывеска продолжает висеть, а новое название отпечатано на листе, который предыдущий текст не очень-то закрывает. Комитет государственной безопасности переименовали из-за известных событий и раздробили. Государству это на пользу явно не пошло. А в здании тем временем ни одно окно не темное, работает народ, пытается за порядком следить в меру своих сил и возможностей. «Обратно отвезете?» — поинтересовался я у Старлея, когда из машины вышел. «Если прикажут», — пожал тот плечами. «Максим Васильевич, следуйте за мной». У нас вновь не проверили документов, если не считать, что мой сопровождающий обменивался приветствиями с охраной и пару раз здоровался со своими сослуживцами. А с молодой девушкой в форме прапорщика даже парой фраз перекинулся. «Хм, дамочка симпатичная». Фигурку даже форменная одежда не портит. В приемной мы без очереди прошли к полковнику. Бериидзе, как оказалось, уже в курсе того, что мы прибыли». «Долго поднимались», — заявил полковник. «Виноват?» — вытянулся по стойке смирно старший лейтенант. «Ладно, не обращай внимания, семён Подожди в приемной, а мы побеседуем». Указал ему рукой на дверь Беридзе, а мне предложил. «Максим Васильевич, ты присаживайся, и спасибо, что на приглашение откликнулся». «Разве мог отказать?» — усмехнулся я. «Разумеется», — оскалился полковник. «Все в твоих руках. Те же телесные повреждения кое-каким парням тянут на небольшой срок, может, даже условный». Если же еще подключиться ОБХСС... Тьфу ты, никак не привыкну, что теперь он называется ГУЭП. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности так расшифровывается ОБХСС, если не ошибаюсь. А вот ГУЭП сделал расстроенное лицо. Понятия не имею. Социалистической собственности уже нет. Все разворовали или в процессе. поморщился Беридзе. Теперь экономическими вопросами занимается Главное управление по экономическим преступлениям. Так сказать, чтобы соответствовать реалиям. Хм. Готов поспорить, что и в данном случае от смены вывески на здании ничего не изменилось. Хотя нет, наверняка неугодных людей с почестями на пенсию отправили. А те, кто еще выслуги не набрал, то сократили или, если точнее, пинком на улицу выкинули. «Так мне бояться нечего, воровством не занимаюсь». Улыбнулся я, стараясь не показывать вида, что намек понял правильно. «При желании и действующих сотнях законов, которые противоречат друг другу, старые не все отменены, меня можно надолго отправить в заснеженные края». «Ой, да все ты понимаешь». Кмыкнул полковник, сделал пару шагов по кабинету, а потом сел за свой стол и прихлопнул ладонью по стопке бумаг. «Будем договариваться или заортачимся? Максим Васильевич, ты молод, но далеко не глуп. Понимаешь же, что ссориться с нами глупо. Если мы в тебя вцепились, то...» Он покачал головой и, помолчав, добавил. «Хрена с двух отпустим». «Вахтанг Васильевич, так что конкретно хотите? Вряд ли желаете заключить договор на поставку техники. На первой встрече вы со мной познакомились, дополнительно справки навели и решили в какой-то авантюре... Хм, простите, операции использовать. Если ходить вокруг да около, то мы до утра не закончим, а я, если честно, устал, да и дел еще навалом». Спокойно произнес, твердо глядя в лицо полковнику. «Посмотреть в глаза не получается». Не могу поймать его взгляда. «Быка за рога!» Чуть склонил к плечу голову мой собеседник. «Как говорит сегодняшняя молодежь, лады, можно и так. Гостью твою мы проверили. Чиста, как ни странно, и к шпионкам отношения не имеет. В Россию собиралась приехать почти год назад. Получила визу, но не сложилось у нее что-то». Кстати, причину поездки заявляла, что желает пройтись по местам, где ее предки жили. Честно говоря, я даже расстроился. Ну да ладно, пусть девочка у тебя работает. Говоришь, картинки для компьютерных программ рисовать будет? Да, займется оформлением программного обеспечения и игры, которая в разработке. Осторожно ответил я. Это хорошо, пусть разрабатывает. Рассмеялся Беридзе. Чему он развеселился, не понял. Скорее всего, какая-то ассоциация на ум пришла. Полковник поднял трубку и попросил принести чая себе и гостю, предварительно заявив, что любимого моего напитка нет. М да похоже, в разработку мою персону взяли плотно. И, что интересно, грехов-то не чувствую. Для чего же я конторе понадобился? Чай принес старший лейтенант, который выполняет роль порученца и сидит в приемной. Кроме кускового сахара, думал, его уже не продают, ничем не угостили, но я на что-то большее не претендую. Не хватало еще коньяк в таком месте распивать. Но это я загнул, угощать алкоголем меня за не собирался. Максим Васильевич, мы определились, что жизнь тебе можем сильно усложнить. Прихлебывая из чашки чай, уточнил полковник. Вахтанг Васильевич, считайте, что проникся. «Но подписывать бумаги о сотрудничестве не стану. Считайте это одним из условий. А если я соглашусь вашей конторе чем-то помочь, то только если это не расходится с моим внутренним миром и убеждениями», — ответил я. «Допустим», — согласился полковник. «Скажи, Максим, тебе не надоело отстёгивать такие большие суммы в фонд города?» а точнее, определенным лицам, которые на нужды граждан не тратят ни копейки и всячески стараются бюджетные деньги присвоить. Кстати, они настолько увязли в различных махинациях, что там и пробы негде ставить. Хм, а вам-то разве до этого есть дело? Удивился я. Всегда считал, что основная деятельность учреждения, в котором вы командуете, внешняя, точнее, борьба с разведками враждебных стран. Беридзе сдержанно улыбнулся, а вот комментировать мое предположение, точнее вторую его честь не стал. «Максим, ты парень грамотный. Кое-какие выводы сможешь и без подсказок сделать. Скажу одно. В данной ситуации врагов у советс... Прости, России очень много, в том числе и внутренних. Против них мы тоже работаем». Кстати, твои друзья из Китая заверили мое руководство, что их деятельность сугубо экономическая. Никаких претензий к твоему с ними партнерству с нашей стороны не будет. Наоборот, поможем решить мелкие проблемы, в том числе и на помощь можем прийти в том или ином деле. Понятно. В ход пошел пряник. Он не такой мощный, как кнут, что не так давно мне Беридзе продемонстрировал. То, что контора намерена сбросить со своих тёплых мест городскую верхушку, понятно. А как те, кто за нашими чинушами стоит? Прекрасно понимаю, что ниточки тянутся высоко вверх, опутав не только Тверь, но и много других городов. С чем же связана такая активность? Напрягаю память и... Ничего, если не считать, что вскоре произойдут в столице беспорядки и попытаются свергнуть президента. Если правильно помню даты, то произойдет это осенью. Сейчас же еще весна. Связаны ли эти события? Если да, то на чьей стороне, полковник? Как ни крути, если примкну к лагерю, который проиграет, то мало мне не покажется. «Так чего молчишь?» Постучал указательным пальцем по чашке с чаем полковник. «Да как бы крайне мне оказаться», — медленно произнес я. Есть старая такая поговорка. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Осторожничаешь. Правильно. Но одеваться тебе некуда. Хмыкнул Беридзе. Блин, вот есть у меня к этому человеку уважение. Пытается сделать все правильно. Но не опоздал ли он? Где раньше был и что делал? Возможно, ему по рукам часто из Москвы били, как и многим другим на аналогичных должностях. Вскоре вскроются различные хищения в развалившемся союзе и откроются имена тех, кто участвовал в махинациях, в том числе и многочисленных аферах. Это уже никому не окажется интересным. Однако пойдут войны компроматов и кричащих заголовков в желтой прессе, чтобы потопить неугодных. «Вахтанг Васильевич, а данная операция ваша инициатива или отмашка сверху?» Решил спросить я в лоб. «Тебе-то какая разница?» Усмехнулся тот, естественно, не собираясь отвечать на вопрос. М «Да. И что ему ответить? Не делиться же знаниями, да и не поверит он. Однако в эти игры играть не собираюсь, даже если и на стороне будущих победителей Беридзе. В итоге и он, и я проиграем. Вопрос времени». «В зависимости от ситуации и того, кто за всем стоит, я и приму решение» тем не менее продолжил упрямо гнуть свою линию. Вахтанг по столу ладонью в раздражении хлопнул. Начал из себя выходить. Вновь пригрозил карами, если не соглашусь с ним сотрудничать. Напомнил избитую фразу, что вор должен сидеть в тюрьме. Неожиданно резко успокоился и задал простой вопрос. «Максим, неужели тебе своих трудов не жаль, что ты их отдаёшь каким-то неизвестным? Пойми, один ты — никто!» Без поддержки долго не протянешь, прихлопнут же дурака. А ведь у него ничего на меня нет, догадался я. И мало того, скорее всего, он с кем-то имел разговор, и там, наверху, просили не сильно прессовать. Если, мол, согласится, то никто возражать не станет. Если же нет, то на нет и суда нет. Получается, и здесь покровители Чанга отметились. Больше грешить не на кого. «Вахтанг Васильевич, понимаю все возможные последствия, но от данного предложения вынужден отказаться». Подбирая слова, ответил я. «Жаль, очень жаль», — поморщился полковник. «Ладно, тебе жить. Свободен». Он демонстративно взял пустой лист ручку. Вежливо попрощавшись, я покинул кабинет. Привезший меня старший лейтенант молча вывел из здания и махнул в сторону ворот. «Сам дойдёшь. У меня приказа не было доставить обратно». «И на том спасибо». Хмыкнул я, сделал несколько шагов, а потом обернулся и сам не знаю, почему сказал. «Семён Андреевич, ты, если прижмёт, обращайся, помогу, чем смогу. Спецами не разбрасываются». Старший лейтенант ничего не ответил, а я направился на выход, надеюсь что больше сюда не попаду.